Глава 9. Я поднял бинокль к глазам и стал рассматривать транспорт Это судно было облеплено людьми, одетыми в армейскую японскую форму цвета хаки. Они довольно неуклюже спускались по развешенным по бортам веревочным лестницам, ждущих их шлюпки. Вот один из солдат замешкался и сорвался вниз, зацепив в полёте ещё троих своих сослуживцев. В итоге все четверо рухнули в воду. Другие бросились их спасать, и вся высадка остановилась. "Да, как у вас все запущено", тихо пробормотал я, наблюдая за суетой японских солдат, лишь отдаленно похожины на спасательные работы. "Что вы сказали, господин командующий?" переспросил стоявший неподалеку контр-адмирал Дзисабуро Отзава. "Я говорю, что армейцы, как всегда, преизошли себя в своем кретинизме. Их солдаты совершенно не подготовлены к морским десантным операциям. Многие даже не умеют плавать. Вот полюбуйтесь, из четырех упавших в воду двое утонули". Просто безобразие какое-то. Да мы потеряли солдат от несчастных случаев больше, чем от действий противника, недовольно произнес я, опуская мощный морской бинокль. Так то армия, а вот наши морские пехотинцы потерь при высадке практически не понесли, начал возражать отзава. И все они уже высадились еще в первой волне десанта. Да, наши парни молодцы, но их слишком мало для удержания такого большого плацдарма. Шутка ли? 100 километров побережья. Ведь у армии есть части, подготовленные к таким действиям. Почему генералы не использовали их для высадки? Хорошо, что китайцы не стали препятствовать высадке и предпочли отступить, разозлился я, покосившись на высоченного японца. Дзисабура Отзава меня поразил при нашей первой встрече. В отличие от низкорослых японцев, этот адмирал имел рост 2 метра. У него даже кличка во флотских кругах была Горгулья. Удивительный типаш и блестящий морской тактик, между прочим. "Вы, господин адмирал, говорите об армейских морских бригадах?" уточнил Отзава. Да, именно о тех четырех бригадах армейской морской пехоты, которые сейчас сидят в Кантоне или на Хайнане. Они бы здесь очень пригодились. И вообще не понимаю я логику наших генералов. Ну не любите вы флот. Ну создали свою морскую пехоту, так используйте ее по назначению. Но нет, пригнали из Манчжурии сухопутных крыс, которые морят и не видели. Неудивительно, что сейчас эти квантунцы несут такие глупые потери. А ведь каждый из этих утонувших солдат мог бы принести пользу нашей империи на поле боя. Но вместо этого они глупо погибли, так и не вступив в бой, возмущенно перебил я отзаву. Тут я с вами полностью согласен, господин командующий. Меня тоже поражает интеллект наших сухопутных генералов. Думаю, что в предстоящем конфликте с Англией это может стать для нас проблемой. В связи с этим я предлагаю увеличить количество наших морских пехотинцев, чтобы при высадке на островах мы уже не так зависели от армии. Выдал контр-адмирал Отзаву довольно здравую идею. Думаю, что так и придется поступить. Согласился я, еще раз взглянув на зону высадки. Отлично, не зря я его выбрал. Я давно ломал себе голову над тем, кто же будет моим заместителем и командиром Первого воздушного флота ударного авианосного соединения, в которое входили все наши большие авианосцы. Наша главная ударная сила в предстоящей большой войне. Ну не тюите ногу мы же в самом деле назначать. Именно этот деятель, в известной мне истории, командовал Первым воздушным флотом. Его назначили на эту должность в основном благодаря его старшинству по выслуге лет. Да, он провел налет на Пёрл-Харбор. Но в операция не его заслуга. Её разработали Ямамото, Генда и Футида. А Нагума был лишь исполнителем, Причем не самым хорошим. Именно он отказался наносить еще один последний авиаудар по Пёрл-Харбору. Минору Генда разумно советовал нанести еще один удар по докам и портовым сооружениям, чтобы окончательно вывести морскую базу США на Гавайях из строя. Но нагумо проявил завидное упрямство и уперся рогом, отказавшись послушать Генду. Он поспешно отступил от Пёрл-Харбора, не доведя до конца начатое дело. Так у США осталась практически целая инфраструктура порта, а главное уцелели вверх доки и ремонтные мастерские. Это позволило американцам быстро отремонтировать поврежденные корабли Тихоокеанского флота США, которые затем через несколько месяцев смогли опять вступить в строй. В сражении же при Атолле Мидуэй этот чудесный флотоводец умудрился потерять все свои авианосцы. Конечно, можно заявить, что у японского флота в том бою не было шансов, что его ждала засада. И тем не менее, я искренне считаю, что в этом бою Нагума серьезно протупил. а Американцы победили только благодаря стечению обстоятельств. О чем, кстати, не раз вспоминали в своих мемуарах участвовавшие в том сражении американские адмиралы. Просто все дело было в том, что Нагума был опытным моряком, Он хорошо разбирался в тактике действий артиллерийских надводных кораблей, соображал он и в торпедном оружии. Но вот в авиации и авианосцев он совершенно не разбирался. Он был офицером старой школы. Кроме того, здоровье этого адмирала оставляло желать лучшего. Его мучил прогрессирующий артрит, память о бурной молодости и занятиях кэндо. В бою авианосцев при Мидуэе он просто растерялся и не знал, что делать. Генда и Футида, его помощники-советники по авиации, в этом бою не участвовали. Один из них был ранен, а другой заболел. И нагума остался один, и понятное дело, не справился с возложенной на него ответственностью. Короче, он облажался по полной. Такую же ошибку я повторять не собирался, и поэтому сильно искал кандидата на должность командира первого воздушного флота. Мне нужен был адмирал, который соображает, как надо правильно применять веяноссы палубную авиацию. Я такого нашел. Контрадмирал адмирал Зисабуро Отзава был хорошим командиром и умным тактиком. Но самое главное, То что он был фанатом морской авиации, и горячим сторонником адмирала Ямамото, то есть моим сторонником. Прежде чем назначить его на должность командира первого воздушного флота, я прочитал его личное дело и провел с Адзавой беседу, в ходе которой мы долго беседовали о тактике применения палубной авиации, о новых самолетах японского флота и о предстоящей войне с Англией и США. Разговор меня устроил, и на следующий день контр-адмирал Дзисабура Адзава был назначен командующим первого воздушного флота. Господин адмирал, на радаре только что появилась группа самолетов», внезапно закричал сидевший неподалеку старшина первой статьи. На мостике авианосца Акаги повисла мертвая тишина. Все инстинктивно оглянулись в сторону кричавшего. Адза сглотнул и бросил взгляд в мою сторону. "Действуйте, контр-адмирал, это ваш эскадр, вам и командовать", произнес я, изображая каменную невозмутимость, хотя внутри у меня все сжалось. «Ты уверен, что это не наши самолеты?» навис над оператором радара Адза. Так точно, уверен, господин контр-адмирал. Группа наших палубных истребителей патрулирует на высоте 4000 метров вот здесь вдоль линии берега, а эти самолеты идут с материка на 2000. Это точно не наши. У нас, кроме патрульных истребителей, сегодня больше никто не взлетал, четко отreportровал старшина. Идут с материка, говоришь? Вероятнее всего, что это противник. Какое до них расстояние, курс, скорость, рявкнул в колдзава. Большая группа самолётов, удаление 96 км. Курс 165, высота 2000, скорость предположительно 400. Быстро приближаются, протараторил оператор, впившись взором в экран радара. Быстро идут, наверное, истребители, хотя у китайцев есть и истребители-бомбардировщики. Пробормотал командир первого воздушного флота, затем начал громко командовать. Всем кораблям боевая тревога, воздушная угроза. Кто там у нас сейчас в воздухе? Группа капитана лейтенанта Сабуру Синдо. 12 Mitsubishi а 6 м 2 заступили на патрулирование 20 минут назад. Быстро ответил командир Акаги, капитан первого ранга Суки Кусака. Отлично. Пусть они идут на перехват. Передайте на Сорю и Хирю, чтобы поднимали в воздух все свои истребители и приготовьтесь к отражению воздушной атаки. Уверен стал командовать контр-адмирал Адзава. Я прислушался к себе и мысленно усмехнулся. Я совершенно не боялся. Да, я понимал, что могу погибнуть, но относился к этому довольно спокойно. Первое замешательство прошло, и я совершенно успокоился. Происходящее на мостике авианосца казалось мне каким-то нереальным сном, как будто в кино попал, ага, про вторую мировую войну. Я бросил взгляд на оператора радарной установки, застывшего у экрана, я невольно улыбнулся. Не зря я, значит, старался и пенал японских изобретателей. Они все таки смогли гораздо раньше, чем это было в той истории, изготовить работоспособный радар. Конечно, этот радар был еще маломощный и ненадежный, но он был Первый экспериментальный экземпляр радиолокационной станции обнаружения воздушных целей было решено установить на флагманский авианосец Акаги. Еле успели до начала десантной операции, и вот теперь этот прибор начал приносить ощутимую пользу. Глаз самурая, конечно, вещь хорошая, вот только он не видит сквозь облака и на расстоянии в 100 км. Именно благодаря радару враг не смог подкрасться незаметно к нашей эскадре. Так воевать можно. Хотя вот сама высадка меня просто добивала. Нет, действия нашей палубной авиации были очень эффективны. Новые палубные бомбардировщики были просто звездами этой операции. Согласно разработанному мною плану, они нанесли первый удар по китайским частям, обороняющим побережье. Для китайцев это был просто судный день. В первую волне шли пикировщики айчи icmd 3 а 1 вооруженные легкими реактивными снарядами и бомбами. Они выбивали в первую очередь немногочисленные зенитные огневые точки китайцев. Новые неуправляемые реактивные снаряды показали себя довольно эффективным оружием против огневых точек противника. Это новое, ранее неизвестное оружие вызывало большую панику среди китайских солдат. Оно, кстати, тоже не так давно стало поступать на вооружение флотской авиации. Правда, рс было еще не так много, как мне бы этого хотелось. Это новое оружие называлось рс 1 тип 1. Эти легкие японские реактивные снаряды были улучшены копией русских Только у них был немного увеличен вес боеголовки и улучшена точность попадания. К сожалению, с тяжелыми реактивными снарядами у японских изобретателей дело не ладилось. Но к 1941 году, думаю, что они сумеют их довести дома. Вторая волна палубных бомбардировщиков, вооружённые бомбами, нанесла противнику значительный урон. А вот когда наши линкоры и тяжелые крейсера приблизились к берегу и открыли огонь, то китайские войска стали поспешно отступать от побережья. Время от времени наши самолеты наносили подступающим войскам Чанкайши ракетные бомбовые удары, добавляя им прыти. Затем в первой волне десанта высаживались японские морские пехотинцы, которые быстро брали под контроль брошенные китайские укрепления. Сопротивления они не встречали, и высаживали в тепличных условиях. А вот дальше начался бардак. К берегу подошли армейские транспорты с японской пехотой, и началась разгрузка войск, глядя на которую я только беззвучно матерился. Большие транспортные корабли не могли подойти к берегу из-за глубокой осадки. Вместо этого солдат начали выгружать на разнокалиберные лодки, шлюпки и катера. Каких коры тут только не было. Я видел даже потрёпанный китайские деревянные джонки. Солдаты, в отличие от морфпехов, были абсолютно не готовы к такой высадке. Кругом царила суета и неразбериха. Все армейские части высаживались совершенно без всякого плана. Кто куда выплыл, там и встал. Снаряжение, боеприпасы и технику складывали прямо на прибрежном песке хаотичными кучами. Было много утонувших, никакой организации. Мои бы морпехи за такое безобразие получили кучу взысканий начальственных пистонов. Но армейские генералы мне не подчинялись, и их войска высаживались как Бог на душу положит. Короче, на берегу царил бардак и хаос. Если бы китайцы сейчас атаковали зону высадки, то у них были бы все шансы, чтобы сбросить наших солдат в море. Ни о какой организованной обороне речи даже не шло. Только морпехи, высадившиеся ранее, охраняли периметр. И армейцы только бестолково суетились на берегу. И вот появились самолеты противника, чтобы добавить еще больше неразберихи. Надеюсь, что наши истребители не дадут им прицельно отбомбиться.